Глава седьмая. Прикрытие. Угроза жизни. Я всегда любила спорт. Даже устраивала пробежки по утрам. И искренне считала себя достаточно выносливой. Вот только магистру Грагу об этом лучше не говорить. Он расхохочется, толком не дослушав. Тренировочное поле в академии было огромным. И беговая дорожка, огибавшая его, тоже не подкачала. Один круг около километра. И когда вам за занятия дают цель пробежать их целых пять штук, это кого угодно заставит сомневаться в своих способностях. Разве что тренированные спортсмены не спасуют. Те, кто останавливался на дистанции, удостаивались порции отборных ругательств. Орал преподаватель знатно. Даже с другой стороны поля оказалось всё слышно. Не знаю, как его до сих пор оставили на этой должности, вот только вовсе не нецензурные словечки подстёгивали студентов продолжать бег, а перспектива утренних упражнений. Магистр Грак не ленился проводить на заре дополнительные занятия, после которых мало кто был способен высидеть остальные занятия. «Давайте, быстрее, в сильном теле больше магии! На магических поединках мне потом ещё спасибо скажете», — любил повторять он. Взгляд у преподавателя был зорким и серьезным. Слышал, что в пору юности он являлся разбойником, обворовывал путников на ответвлениях дорог торгового тракта. Данил говорил, что охраны на тех путях много, и чтобы их обдурить, надо очень постараться. Но после, когда его дурная слава достигла Королевского дворца, нашего ректора, в то время магистра академии, отправили разобраться с досадной помехой а он возьми и уговори Грага податься в учителя. Даже в то время у нынешнего главы Атарсис оказалось немалое влияние, поэтому наказание удалось избежать. Интересная история, но насколько она правдива, я вряд ли узнаю. Я уже пробегала третий круг. Ноги заплетались, и, задумавшись, я рухнула и подняла клубы пыли. Колени обожгло. Кажется, я порвала спортивные штаны. «Новок!» «Хватит целоваться с землёй! Вставай и беги! Позже осмотришь раны!» – пробурчал магистр Граг. Ведь я развалилась у его ног. Меня накрыло раздражение. Я крепче сжала зубы. «Спасибо за поддержку, магистр!» – прохрипела, поднимаясь. Ощущала я себя жалко. Конечности казались бесполезным желе и не хотели меня слушаться. Лёгкие горели, во рту ощущался привкус крови, а перед глазами прыгали тёмные точки. Того и гляди, меня под белые рученьки уведут врачи, присутствие которых на этих занятиях не редкость. Первокурсникам частенько становилось плохо, и не только иномирцам, но и местным. Не за что, оскалился мужчина, прекрасно уловив злость, прозвучавшую в моем голосе. Продолжив бег, я с удовлетворением заметила, что пусть и посещаю занятия всего в третий раз, но держусь до конца, тогда как несколько сокурсников даже после месяца обучения сходят с дистанции. «А он что там делает?» — подумала я, заметив на другом конце поля Розенталя. Он подошёл к Грагу и о чём-то с ним беседовал. «Они хорошо знакомы? Или это касается занятия?» Пока размышляла, засмотрелась и чуть не свернула шею. Ещё и Александр это заметил. «Стыдно!» Я поморщилась и рискнула искоса поглядеть вновь. Всё ещё смотрит. «Так, надо сосредоточиться на дыхании, а не на ерунде». Пробегая мимо преподавателя и Александра, я ускорилась, чувствуя, как немеют ноги. Казалось, еще немного, и они просто отвалятся, как хвост у ящерицы. Если бы еще новые выросли, вообще было бы замечательно. «Давай, Новак, еще быстрей, последний круг!» – раздался возглас вдогонку. Не знаю, откуда взялись силы, но я все же побежала еще быстрее, и это стало роковой ошибкой. Уже на середине оставшейся дистанции я окончательно сдохла и гадала, на каком же шаге свалюсь. Вот сейчас. Нет, тогда точно теперь. Хочу, чтобы это скорее закончилось. Достигнув же финиша, я еле вышла на траву и рухнула прямо на землю. На несколько секунд передо мной разлилась тьма. Виски пульсировали. Каждый вдох отзывался хрипом. Прикрыв глаза, я выпала из реальности, потеряв счёт времени. «Ева, ты как?» Вновь посмотрев на мир, я увидела довольную физиономию Данила. «Я умираю. Могу я как-нибудь помочь?» Он загораживал меня от солнца, на плече его болталась сумка, а на лице читалась неприкрытая насмешка. «Умереть?» – моя бровь изогнулась. «А ты еще ничего. Даже шутить способна». Друг поджал губы, оценивая мой подвиг. Я сама удивлялась себе, знала бы раньше о своих способностях, отправилась бы на соревнования по легкой атлетике. «Долго еще будешь лежать?» – поинтересовался парень. «Не знаю. Пока я не в состоянии даже мизинцем ноги пошевелить». «Держись!» – предупредил Данил, наклоняясь ко мне. «Что ты?» – успела произнести я, прежде чем меня подняли на руки. «Не надо. Я сама дойду. Ну, или я донесу». Друг уже зашагал ко входу академии. Похоже, его одежда скрывала под собой достаточно мускулистое тело, потому что нес он меня, на удивление, легко. «А что у вас на занятии делал Розенталь?» – недоуменно спросил парень, когда до замка оставалось всего несколько метров. «Про огневика я совсем забыла. Есть в моей усталости и плюсы?» «Не знаю. Может, к магистру приходил?» – равнодушно предположила я. Мышцы ныли. «Может. Только взгляд у него тяжелый». Я расслышала в голосе Данила легкую озабоченность. «Тяжелый?» «Да, он смотрел на нас. Видимо, слышал, как мы разговаривали» отозвался друг, а спустя секунду поставил меня на каменную ступеньку. «Похоже, тебе понадобится новый костюм для занятий». Слабость никуда не делась, но я уже чувствовала себя намного лучше. «Да, надеюсь, я не так часто буду их менять», – недовольно посмотрела на разорванную штанину. Коленка оказалась ободрана и потемнела от крови. Надо было срочно промыть её чистой водой. «Ну, это ещё тренировочные бои не начались», – протянул друг. Ясно давая понять, что моим надеждам не сбыться. «Ладно, я пойду в столовую, возьму нам еды, а ты пока переоденься». «Договорились», — кивнула я, разворачиваясь лицом к раздевалкам. Безумно хотелось пить. Кожа будто зудела от недостатка воды. Ну, или избытка грязи. Всё же упала я знатно. Проходя мимо арочного окна, я заметила Розенталя. Он быстрым шагом двигался в сторону академии, а следом за ним поспевала девушка. Судя по её лицу и яростным манипуляциям, они ругались. Неосознанно я остановилась. Видеть огневика взбешённым дорогого стоит. Хотя, пронаблюдав за парочкой несколько секунд, я поняла, что стою, недовольно нахмурившись. Почему он зол? Что такого можно сделать, чтобы он пришёл в ярость? Внимательно посмотрела на его спутницу. И в этот момент, будто почувствовав мой взгляд, девушка обернулась. «Меня поймали с поличным». Я сразу же отвернулась, продолжив путь, будто ни в чем не бывало. Чувствовала лишь легкую неловкость из-за того, что меня застали за подглядыванием, но быстро отмахнулась от нее. За несколько минут я успела сполоснуться, в раздевалках предусмотрительно имелись душевые, и промыть раны под ледяной водой, щурясь от долгожданной прохлады. Проведя в воде больше времени, чем остальные сокурсницы, под конец я почувствовала себя отдохнувшей. Если это все из-за моего дара то я даже благодарна, в тот момент подумала я. Вода влияла на мое состояние и непонятным образом успокаивала, будто ежедневное употребление валерьянки, хотя стихия помогала далеко не всегда. Собрав вещи в сумку и не задерживаясь, даже чтобы высушивать свои светлые волосы, просто собрала их в пучок, я направилась к выходу. Оттенок волос мне каким-то чудом достался от папы, Чудом, потому что мама-брюнетка и ее цвет передается детям с куда большей охотой, чем блонд. Когда подруги повсеместно жгли свои волосы, добиваясь нужного оттенка, я уже была его счастливой обладательницей. Но, имея, не ценим и неудивительно, что я относилась к этому как к должному. От отца достались же и серые глаза. Вообще многие говорили, что я его точная копия». Я поймала себя на том, что впервые за несколько дней вспоминаю о семье. И не потому, что я по ним не скучала. Совсем наоборот, думая о них, я раскисала. И именно поэтому всё прошедшее время старалась занять себя делом. Возможно, это даже одна из причин, по которым я согласилась работать на Розентале. Оглядев уже опустевшую раздевалку, я толкнула дверь и вышла в коридор. Но не успела сделать и шага, как меня грубо схватили, дёрнули за плечо и припечатали к стене. Одежда задымилась, рыжая студентка, напавшая на меня, явно была магом огня. Я попыталась вырваться, меня снова прижали. Теперь я внимательнее посмотрела на девушку. «И зачем я тебе понадобилась?» – поинтересовалась сдержанно, узнав спутницу Розенталя. «Она пришла, потому что я на них смотрела?» «Нет, бред какой-то». «Ты кто?» «Похоже, она даже имени моего не знала, но все же дождалась, пока я выйду из раздевалки. Если хочешь, чтобы я ответила, для начала отпусти». Щекотливая ситуация набирала оборот. Сердце стучало, разгоняя адреналин в крови. Но я не боялась, лишь просчитывала варианты развития событий. Девушка некоторое время молча смотрела на меня. Слегка раскосый взгляд, синие глаза, запоминающаяся внешность. Когда же она убрала ладонь с моего плеча и отшагнула, я, наконец, отлипла от стены и принялась поправлять одежду. «Зачем ссориться, если можно быть друзьями?» вспомнила фразу из полюбившегося фильма. Мудрое высказывание, но не уверена, что всегда возможно ему следовать. Мой свитер потерял яркий оттенок в том месте, где девушка сдавливала руку. Похоже, она просто выжгла цвет. Будто мне одного испорченного комплекта одежды не хватало. Я тяжело вздохнула. Успокаивающий эффект водной стихии еще действовал, но вряд ли он долго продержится. Возле руки стихийницы пространство до сих пор искажалось от жара, как бывает с разогретым асфальтом знойным летним днем. «Так кто ты такая?» – спросила она. И ни ее тон, ни выражение лица мне не понравились. Высокомерное, но не именно сейчас, а в принципе. У некоторых людей их сущность едва ли не врастает в облик и всегда проявляется в мимике. Чем старше, тем сильнее. Что ты имеешь в виду, задавая этот вопрос? Я девушка? Студентка этой академии. Такой ответ подойдет? Или интересует нечто иное? Не умничай, бросила она, поднимая ладонь. На пальцах заплясали языки пламени. У меня засосало под ложечкой. Однако, пусть пугать и демонстрировать силу не запрещалось, магические нападения вне занятий очень строго наказывались. Осознав это, я взяла себя в руки. Пора было отходить от первого шока и разбираться с ситуацией. Да и откровенные провокации задевали меня. «Вы с Александром знакомы. Я видела, он тебя узнал». «Что вас связывает?» – продолжила студентка. «Ты на всех так кидаешься, стоит ему лишь на кого-то взглянуть». Скептически поинтересовалась я. «У меня есть право на это», уверенно произнесла она, ничуть не смутившись. «И какое?» Спросила, хотя уже догадывалась, кто передо мной. «Тебя это касаться не должно». «Ну, тогда и отвечать я не обязана». Процедила, собираясь уйти, но перед лицом вспыхнула стена огня. Мимолетно, всего на секунду поднялась и исчезла. Я застыла а потом в полном молчании подняла ладонь, проверяя ресницы и брови. Целы. Вот это уже было действительно страшно. Еще раз сделаешь так, и я пойду к куратору. И мне все равно, что жаловаться низко. С полной серьезностью пообещала я, но все же вновь развернулась к студентке лицом. Знакомый рассказал мне, что вчера на собрании по турниру мой жених мило болтал с какой-то блондинкой. Девушка угрозу проигнорировала, и выразительно посмотрела на мои волосы. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться. Вот предупреждала же его не говорить со мной. Очередное доказательство того, что люди вокруг не слепые. А ты как раз блондинка. Вот так совпадение. Она мрачно улыбнулась. Александр в последнее время где-то пропадает. Уж не с тобой ли? В какой-то степени она его принудила к брачному соглашению. Вспомнились слова Вацлава. Как и ожидалось, у Розенталя с его невестой совсем не тёплое отношение, подумала я, всё серьёзнее воспринимая возникшую ситуацию. Она не знает о его деле с камнями, и огневик, похоже, собирается до последнего хранить тайну. Скорее всего, опасается, что из-за неё информация дойдёт до отца, и тогда его загадочному плану придёт конец. Несколько секунд я ещё стояла и раздумывала, как же поступить. Пришлось принимать решение быстро и уже потом мириться с нежелательными последствиями. «Возможно, и со мной», – разрушила молчание я. Правда, выдавить соответствующие эмоции сразу не получилось, и признание вышло вялым. «Будто не чужого жениха увожу, а в покер играю с каменным лицом. Мы часто с ним встречаемся, особенно когда он приходит к Вацлаву. Мы с его другом живем в одном доме». Я нахально улыбнулась. «То не доигрываю то переигрываю, но достаточно приправить ложь правдой, и она уже звучит гораздо убедительнее. Розенталь должен будет поднять мне зарплату. Я все же прикрываю его, рискуя собой и своей репутацией. Раз невеста парня заметила, что он где-то пропадает, то это лишь вопрос времени, когда она раскопает правду. Но теперь я, похоже, выиграла огневику время. Кажется, я задела девушку за живое. Я видела, как эмоции на её лице сменялись одна за другой. Растерянность, ярость и вновь привычное самодовольство. Она быстро приходила в себя. Студентка шагнула вперёд, ожидая, что я попячусь, только этого не произошло. «Ты же номерянка. Скорее утверждение, чем вопрос. Почему-то в последнее время многие спешили его мне задать. Будто клеймо ставили. Но прав был Александр. Хватит кипятиться из-за подобной мелочи. Сохраняя невозмутимое выражение, я ответила «Да». И какое это имеет значение? Часов у меня с собой не имелось, но, кажется, обед я пропустила. Обидно. Питание в академии было бесплатным, а вот на всё, что я покупала вне, тратилась моя стипендия. Ну, разумеется, девица едва не рассмеялась. Очевидно, она упивалась своим превосходством. «Ты, наверное, не знаешь, но для Розенталий, такие, как ты…» Все равно, что рабы, они даже прислугу в дом принципиально выбирают из попаданцев. Делая выводы, она сложила руки на груди и склонилась ближе. «Даже если ты на что-то надеешься, ничего не выйдет. Вы на совершенно разных социальных уровнях». Я словно получила несколько пощечин. Лицо запылало. «По крайней мере, я ни к чему его не принуждаю», — слепо ударила я нащупывая болевую точку. Она думала, что я промолчу и приму её слова как данность. Рано или поздно тот, кто пользуется чужой слабостью, а не своей силой, набредает на твёрдый камень. Как бы странно это ни звучало, но в данной ситуации я была не против оказаться тем самым камнем. «Ты!» На мгновение она растерялась. Удивление, шок, злость. «Да что ты знаешь!» «Многое!» Мрачная улыбка возникла на моих губах. «И угадай, кто мне это рассказал?» Гнев толкал меня вперед. И лишь насладившись чужой реакцией, я уверенно прошла мимо. Одновременно со звонком, что означал «начало очередного занятия». Обеденный перерыв подошел к концу. Уже наполовину преодолев путь до озера, на следующем предмете нас учили управлять водной стихией. «Остановилась». Я всё ещё была дико зла, и невольно в голове возникала мысль. А может, Розенталь обратился именно ко мне, потому что я номерянка, Раз у них семейные принципы такие. Но подсознательно я в это не верила. Что-то не сходилось. И когда представится возможность, я спрошу об этом напрямую. Я накрыла лицо руками и мотнула головой, выбрасывая посторонние мысли. А когда опустила ладони, меня посетило новое откровение. Сама того не желая, я подставила Вацлава. Именно у мага Земли я выудила информацию о невесте Огневика и при первом же случае разболтала её, что очень некрасиво. Пусть даже это было сделано ради общего блага. Час от часу не легче. Надо первый признаться Вацлаву и попросить прощения. Если бы поблизости имелось дерево, я бы точно ударилась о него головой. Может, мозгов бы прибавилось. Вот только ближайшее деревце росло неподалеку от небольшого озера, где успели собраться сокурсники с родственной стихией. Мне осталось лишь перейти на бег. Магистр поводной магии уже стояла перед студентами. Моё появление прошло тихо. Преподаватель решила не придавать опозданию значения и лишь проводила взглядом. Вообще все магистры в Академии Атарсис были действительно умными магами, изучавшими свою науку не только в теории. Например, магистр Мерит, как выяснилось, практически половину жизни провела на корабле в плаваниях. От морской соли ее кожа огрубела, и на лице очень рано появились морщины. Зато с даром она действительно была на ты. Сегодня мои сокурсники продолжали изучать управление водой. На самом деле, разница между тем, чтобы просто вызвать из озера сноб брызг, и тем, чтобы поднять сгусток воды в воздух, осознанно передвигая его, пара месяцев тренировок. У местных выходит гораздо быстрее, ведь их дар сильнее, и они более чутки к своей силе. Моя же задача на сегодня была проста – добиться хоть какого-то отклика стихии. Пусть я посещала этот предмет уже в четвёртый раз, но колдовать из-за пустого резерва поначалу не могла, поэтому практикой занималась лишь с предыдущего занятия. Магистр Мирит дала задание основной части студентов и подошла ко мне. «Так, нам с тобой надо много нагнать». Задумчиво произнесла женщина «Скорее для самой себя». Её голос казался низким и грубым, а фигура плотной. Про таких людей обычно говорят, что они в теле. «Бегом в воду!» «Что? Зачем в воду?» «На улице было пусть и солнечно, но прохладно». Я с опаской посмотрела на пруд. Хотя, учитывая все мои купания, меня не должно было ничего смущать. «Легче колдовать будет. Давай, скорее!» Она вновь кивнула на водоём. Разве что в ладони призывно не похлопала. «Секунду!» Я решила снять обувь и носки. В чём-то же домой мне надо было идти. Лимит испорченной одежды я уже исчерпала. Встав босыми ногами на всё ещё зелёную траву, почувствовала тепло от нагретой солнцем поверхности. «Вода не слишком холодная?» – спросила я. «Ничего, настоящие водницы от своей стихии не заболеют», – подбодрила женщина. «Настоящие?» «А я точно принадлежу к ним», – иронично подумала я, замечая, что некоторые сокурсники отвлеклись от занятия и теперь искоса наблюдали за мной. Вообще студенты иномирцы чаще вели себя дружелюбно, и никакого злорадства с их стороны я не получала. Наоборот, лишь помощь. Возможно, мы все понимали, как одиноки в этом мире и что станет совсем тяжко, если не будем друг друга поддерживать. Я вздохнула, пошевелила пальчиками ног. Ничего не оставалось, надо было идти. Вступив в воду, я на мгновение замерла. Разум немного завис от диссонанса между ожидаемым и реальностью. Несмотря на холодный ветер и температуру, даже не достигавшую 20 градусов, вода оказалась тёплой. Я зашла дальше, чувствуя озеро, будто оно было живым искрящимся потоком силы. На мгновение эта сила опьянила, подарила свободу, полёт и также легко, исчезла, словно оказавшись за железным занавесом, когда меня окликнула магистр. «Твоё задание — потревожить воду, брызги, всплески, что угодно. Если не получается, пробуешь снова. У третьего факультета часто возникают проблемы на первых занятиях, поэтому не теряйся», — дала наставление она. Я кивнула, хотя уверенности не ощущала. Похоже, момент был упущен. Вместо того, чтобы сосредоточиться на занятии, я вновь вспомнила о том, что сама того не осознавая, подставила Вацлава. Вроде дала отпор, но чувствовала себя такой тупицей. Сегодня же пойду и признаюсь ему. Лучше самой сказать, предупредить. Надеюсь, он не разозлится. Ну а если разозлится, то даже не знаю. Я снова попробовала сосредоточиться на поверхности озера, почти прозрачной, сверкающей отблесками солнечных лучей и на своем даре. Что он такое? Тень, что следовало со мною от рождения, вор, что украл мою нормальную жизнь, благодетель, что открыл новый мир, которому по злой иронии я вовсе не нужна, или ничто, сделавшее меня подобной себе, ничем. Я не устала злиться и не устала бороться. Мое отражение на водной глади искажалось рябью, тряслось, будто показывая настоящую меня» такую же изменчивую и ненавидящую. Железный занавес исчез. Чувства обнажились, я снова ощущала ее, эту мощь, у ног. Словно мне в ладони вложили нити. Дергаешь за одну, и звезды потухнут. За другую зажгутся вновь. Вытянув руку, сосредоточив внимание на пылающей невидимым огнем ладони, я сжала ее в кулак. Брызги и всплески? Как же мелко! в груди, будто что-то лопнуло и разлилось. «Это сила или сама душа?» «Стой!» Я повернулась к магистру, успев заметить ее взволнованное лицо, а потом ввысь поднялась мощная волна с рыбами, водорослями и даже камнями внутри. А в следующий миг она рухнула, озеро вышло из берегов, и мои ноги подогнулись. Я упала на колени от нового приступа слабости, и вода вынесла меня на песок. Ощутив под ладонями мокрые песчинки, я потеряла сознание. Когда подняла показавшиеся неимоверно тяжёлыми веки, серый потолок медпункта двоился в глазах. Я уже дважды бывала тут, когда заводила карточку во время прибытия, и когда меня стали беспокоить ночные хождения. И ни разу за почти две недели в этом мире, а возможно и за всю жизнь Я не ощущала себя настолько паршиво. Даже недавний забег в пять кругов не выкачал из меня столько сил. Усталость присутствовала в каждой клеточке моего тела и, казалось, ничем не отличалась от болезни. Я сглотнула, чувствуя легкую боль в горле, повернула голову и наткнулась взглядом на суровое лицо магистра Мирит. Она сидела на стуле, сложив руки на груди. «По грани ходишь, девочка», — заговорила она. «Так и угробить себя можно». «Я сделала что-то плохое?» Наивный вопрос. «Но ведь я и правда не понимала произошедшего. Мне и раньше становилось плохо от магии, но в этот раз по мне будто катком проехали или футбольная команда потопталась». Женщина некоторое время гнетуще молчала, а после сурово сказала, «Ты практически за раз опустошила весь свой резерв. Нельзя требовать от себя того, чего тебе не дано». «Не прыгай выше головы, вы это имеете в виду», — уточнила, глядя на свои руки. Я лежала в постели, накрытая лёгким одеялом. «Именно. Но не в этом проблема». Я вновь посмотрела на неё. «Магия внутри тебя конфликтует. Ты ею пользуешься, но не принимаешь. Слышала, очень редко с иномирцами такое случается. Вот и получается, что вместо того, чтобы брать по капле...» У тебя либо вовсе не получается, либо ты черпаешь силу ведрами. Подумай хорошенько над моими словами. Медитировать умеешь?» Я покачала головой, хотя приблизительно догадывалась, как это делается. Магистр Мерит шумно выдохнула и поднялась. «Впереди два выходных. Подумай о своем даре. Попытайся принять его. Но ни в коем случае не колдуй вновь. Тебе снова надо дождаться, пока сосуд восполнится» во второй раз это произойдет быстрее а что если у меня не выйдет принять его спросила лишь бы знать с чем имею дело я поработаю с тобой индивидуально поэтому получится но все же я то ясно видела мне что то не договаривают должно получиться полное опустошение и к смерти может привести она подошла и похлопала меня по плечу ладонь у нее была не по женски крепкой Привыкай к тому, что ты маг, а не обычный человек.